Нашествие. С холмов, где стояли посты херсонеситов, казалось, что в движение пришла вся степь. Оставляя позади себя клубы пыли, мчались всадники в кожаных штанах и меховых триухах. Доносился удушливый запах горящего зерна. Пала житница херсонеса Киркинетида. Потянулись беглецы из прекрасной гавани и других поселений Западной Таврики. На почерневших лицах застыл ужас побоища, в котором не было пощады ни женщинам, ни детям. Страшна была ярость воинов Палака. Нашла выход их ненависть к пришельцам, прилепившимся к побережью, как ракушки к днищу корабля. Раньше, когда сколоты владели великой степью от Истра до Танаиса, Они могли мириться с этими купчишками или не обращать на них внимания, как на надоедливых ос. Но теперь, когда Великая Степь принадлежит Савраматам и Роксоланам, соседство эллинов стало опасным. От них исходил дух своеволия, потерял авторитет древняя мудрость, приговаривавшая к смерти за подражание чужим обычаям. Некоторым уже жали под мышками дедовские кафтаны, и они сменили их на просторные эллинские хитоны. И еще немного, и сколоты начнут называть своих детей эллинскими именами и клясться не Бородой Бапая, а Зевсом или Гераклом. Ревнители старины полагались на царевича Палака, воспитанного в дальнем становии на кумысе и не знавшего даже вкуса оливкового масла и вина. Он еще при жизни отца нападал на купцов, приносивших в скифские селения заморские товары, бил расписную посуду, сжигал эллинские ткани и свитки. Став царем, Палак замыслил уничтожить все эллинское, сжечь эллинские города и сбросить эллинов в море. В эти дни Херсонес напоминал осажденный лагерь. Каменщики укрепляли стены, не видевшие врагов почти 200 лет. По специальному решению Булевтерия в угловую круглую башню были уложены плиты с ближайшего к городу Некрополя. Мертвые должны служить родному по лесу так же, как живые. Пусть скифские тараны разобьются о камни могил. С улиц Кузнецов доносились удары молотов. Гражданам понадобятся стрелы и мечи. Рабы несли на плечах бревна для катапульт. Со стадиона доносились голоса команды. Там обучались военному строю отпущенные на свободу таврские рабы. Нашлась работа и горшочником в мастерской при храме Девы. Удивительнее всего, что ею больше всего интересовался первый стратег Домосиклу. Словно амфоры, вывозимые из города на крутых повозках, могли пригодиться в эти жаркие дни. Откуда ждать помощи? Из понтикопея, платящего скифом дань? Или из маленькой гераклеи метрополии Херсонеса? Метридат Евпатор? Имя этого царя звучало все громче и настойчивее. В спорах граждан на огоре, в дебатах, разгоравшихся на заседаниях Булевтерия. У пантийского царя были ревностные сторонники и не менее решительные противники. Среди первых выделялся Алким, вернувшийся в Херсонес из Понтикопея. Из его рассказов вставал образ прекрасного и благородного юноши, которому удалось с помощью богов преодолеть вражеские козни и возвратить себе отцовский трон. С особым пафосом Алким описывал месяцы, проведенные вместе с царем в горах Париадра. Если ему верить, выходило, что тогда он был едва ли не воспитателем царя, платившим ему за заботы не золотом, а бескорыстной дружбой. О своей роли при дворе пересада хитрец не распространялся понимая, что она выставила бы его в невыгодном свете. К тому же он знал о неприязни своих сограждан к пересаду, которого считали, если не варваром, то их покровителем и тайным союзником. Среди противников Митридата было немало купцов, торговавших с римлянами. Они распространяли слух, будто Митридат рожден царицей от какого-то преступника. И что, желая скрыть свое происхождение, он заточил свою мать в тюрьму и там отравил ее? Разумеется, от такого человека нечего ожидать помощи. И лучше передать город под покровительство могущественного Рима. В пылу спора сторонники и противники Митридата обвиняли друг друга в предательстве. Но внезапно споры и взаимообвинения прекратились. Словно их и не было. С башен Херсонеса стало видно зарево охватившие противоположный берег бухты. Палак и его всадники находились всего лишь в двадцати стадиях от городских стен. Буллифтерий единодушно принял решение просить Митридата о помощи.